Сорвав со стены пятилитровый баллон огнетушителя, она быстро выпустила содержавшуюся в нем углекислоту и, зажав ее в тисках, принялась скручивать головку. Смешав в найденном тут же ведре дизельное топливо, алюминиевую пудру и еще пару обнаруженных в шкафах химических элементов, каждый из которых по отдельности был абсолютно безвредным, осторожно перелила полученную смесь в баллон. Закрутив головку баллона обратно, она принялась мастерить запал. Как и все гениальное, он был абсолютно прост. Раскуроченная зажигалка с пьезоэлементом, пара тонких проводов, просунутых в баллон, и пружина, которая приведет этот запал в действие. Все необходимое она нашла тут же в оборудованном подслесарную мастерскую закутке. Убедившись, что баллон отлично проходит в иллюминатор, она положила его так, чтобы иметь возможность в любой момент пустить свою самодельную бомбу в ход. Посмотрев на часы, она поняла, что успеет изготовить еще один снаряд. Недолго думая, она принялась за работу. Мощность данного взрывного устройства была невысокой, но для того, чтобы в дребезги разорвать баллон, смеси должно было хватить. Вся проблема заключалась в главной составляющей – топливе. Солярка не обладала такой мощной взрывной способностью, как бензин, и именно поэтому ей пришлось кое-чего добавить в смесь. Наполненный на две трети баллон должен был разорваться силой не самой мощной гранаты, но в данной ситуации и эта мощность была вполне впечатляющей. За отведенный час пролетел незаметно. Дождавшись, когда минутная стрелка коснется цифры 12, она набрала в грудь побольше воздуха, собираясь окликнуть капитана, но устройство внутренней связи снова ожило. «Эй, похищенные, как вы там?» «Не дождешься, мы еще тебя переживем», в тон ему ответила Салли. «Я принял решение. Можете выходить. Я приказал связать оставшегося агента, можешь разобраться с ним сама или посмотреть, как это сделаем мы». «Не стоит усложнять. Пристрели его и выброси за борт с этой стороны. Я узнаю его. И второго тоже». «Как скажешь, красавица!» — рассмеялся капитан. «И не забудь вызвать береговую охрану. Может, пустишь к машине пару моих ребят? Кто знает, может, обойдемся своими силами?» «Но уж нет. Я не настолько тебе доверяю. Хочешь попасть в машинное отделение, вызывай вертолет. Мы покидаем корабль, а ты ремонтируешь свою машину». И учти, вздумаешь выкинуть какой-нибудь фортель, взлетишь на воздух вместе со своей калошей. У меня было время подготовиться. «Похоже, ты настроен очень серьезно», – задумчиво отозвался капитан. «Даже серьезнее, чем ты думаешь. Не забывай, я дерусь не только за себя, но и за своего ребенка». «Черт с тобой, чокнутый стерва!» – неожиданно рассмеялся капитан. «На этот раз я, кажется, переиграл самого себя, когда дал тебе нож». «Дело не в твоем ноже, хотя должна признать, что он здорово мне помог. В любом случае, я бы вырвалась и сделала бы то же самое». «Ладно, не будем о грустном, жди подарочка». Снова рассмеялся капитан и отключил связь. На третий день после уничтожения группы захватчиков араб проснулся перед самым рассветом со странным чувством. Что-то происходило, но что именно, он не мог понять. Пытаться дотянуться до сали при помощи своих способностей он опасался. Если все было так, как говорили ему хранители воины, то таким вызовом он вполне мог навести врагов на свой дом. Быстро осмотревшись, он убедился, что Квон продолжает охранять стоянку, а джунгли, судя по звукам, продолжают жить своей привычной жизнью. Он бесшумно поднялся и, отойдя в сторону, попытался понять, что происходит. Заметивший его шевеление Квон, осторожно посмотрев на командира, вопросительно выгнул бровь. Отойдя в сторону, чтобы не разбудить майка, араб тяжело вздохнул и тихо произнес. Проснулся, словно кто-то толкнул. Похоже, что-то должно случиться или уже случилось. Что-то плохое насторожился Квон. «Боюсь, что да», — нехотя кивнул араб. «И ты знаешь, что это?» «Нет, это не мысль, это просто чувство, инстинкт. Что будем делать?» «Для начала нужно дождаться утра». А потом я попробую связаться со своей семьей. Скажу тебе откровенно, старина их безопасность волнует меня больше всего. Все остальное для меня второстепенно, даже собственная жизнь. — По крайней мере, ты честен с нами? — усмехнулся в ответ Квон. — А какой смысл врач в присутствии дюжины телепатов? — усмехнулся в ответ Араб. Дожидаясь рассвета, Араб в попытке убить время умудрился натаскать воды на десятерых, подстрелить крупного агути или так называемого горбатого зайца, и приготовить отменное жаркое к завтраку. Но стоило достать из рюкзака спутниковый телефон и включить его, как ровно через пять секунд раздался звонок. Удивленно покосившись на старательно верещащую технику, араб нажал кнопку соединения и ответил. По мере того, как ему сообщали новости, его и без того не очень веселое лицо мрачнело еще больше. Заметив эти перемены, он настороженно спросил. «Что случилось?» Я снова оказался прав. Мою семью похитили. Кто? Не знаю, но догадываюсь. Похоже, пришло время спросить кое-с-кого по полной программе, прорычал в ответ араб, сжимая кулаки. Что будем делать? Буди Майка, и собирайтесь. Я вывезу вас в Мексику, потом отправлюсь по своим делам. Прости, брат, но так не делается. Мы все в одной упряжке, решительно возразил Квон. Посмотрим, что решит Майк, устало ответил ему араб. Молча кивнув, Квон быстро разбудил напарника и, дав ему время привести себя в порядок, быстро объяснил ситуацию. Внимательно выслушав друга, Майк бросил на мрачно бродящего по лагерю араба быстрый взгляд и, помолчав, ответил. «Похоже, он обладает не только огромной силой, но еще и даром предвидения». «Ты не ответил на вопрос, брат, ты пойдешь с нами или нет?» «Похоже, ты для себя уже все решил», — проворчал Майк. «Не знаю, мне трудно решиться». «Почему?» Вдруг там снова придется увидеть что-то подобное? — О чем ты? — О его способах избавляться от тел, — нехотя ответил Майк. — Старина, ты не о том думаешь, — зарычал в ответ Квон. — У одного из наших стряслась беда, а ты говоришь о собственном душевном спокойствии. — Да что с тобой такое, брат? — в полный голос завопил Азиат. — Не знаю. Наверное, я действительно не подхожу для этой работы, — покачал головой Майк. — Я ушам своим не верю, — развел руками Квон. «Оставь его, брат. Для него я теперь просто кровавый монстр. Сворачивайте лагерь и собирайтесь. Через два часа мы должны быть в воздухе», — резко скомандовал араб, подхватывая свой рюкзак и закидывая на плечо винтовку. «Что ты собираешься делать?» — попытался остановить его Квон. «Все, что планировал. Перегоним машины через границу, оставим у одного моего приятеля. Он подготовит их к дальнейшему использованию. После этого вы отправитесь по своим делам, а я займусь своими» но ты собирался обучить нас пилотированию», удивленно напомнил ему Майк. «Научу перед вылетом, много времени это не займет. Жду вас у вертолетов», ответил араб и решительно зашагал к тропе. Понимая, что другого ответа не добьются, воины принялись укладывать свои вещи. Но спустя несколько минут на поляне появились хранительницы Лиза. С удивлением, посмотрев на торопливые сборы, они удивленно переглянулись и чуть ли не в унисон спросили «Что тут происходит?» «Семью араба похитили. У нас ровно два часа на все сборы, иначе он улетит один», — быстро пояснил Квон. «Значит, он все-таки был прав», — грустно протянула хранительница и вдруг, резко повернувшись к Лизе, спросила. «Скажи, девочка, что тебе пообещали за твое предательство?» «Что? Мать, да как вы смеете говорить такое?» вскинулась Лиза, но фальш в ее возмущении почувствовали все присутствующие. «Он догадался об этом еще два дня назад», — тихо ответила ей хранительница. Даже это похищение он сумел просчитать. И после такого совпадения ты будешь рассказывать мне, что не имеешь к этому отношения? Не смей лгать, Лиза. Рассказывай». Приказ хранительницы прозвучал, как щелчок кнута. Произнося последнее слово, она использовала возможности присущей ей силы, подчиняя женщину своей власти. Вздрогнув, Лиза ссутулилась так, словно ей на плечи положили каменную плиту, и тихим, безжизненным голосом ответила. Мне сказали, что приехавшие люди сделают своими приборами нужные замеры, возьмут у нас обеих кровь и слюну на анализы и уедут. Мне обещали, что никто не пострадает, что все останутся живы. Должны были приехать только четыре человека. Я устал от насилия и крови. Мне становится плохо, как только я вижу оружие, я попытался избежать ненужного насилия. Все должно было закончиться миром. Эти люди получили бы свои данные и ушли, оставив нас в покое. Но вы все испортили, вызвав сюда этого зверя. Он и вы оба просто бездушные убийцы. Из-за вашего упрямства, мать, это место сквернено кровью. — Ты больше не можешь быть воином, — так же тихо ответила хранительница. — Теперь твою судьбу будет решать круг силы. Переглянувшись, воины медленно потянулись за оружием, но на резким взмахом руки остановила их. Вздохнув, она сказала, не поворачиваясь к воинам и не сводя глаз с отступницы. — Поторопитесь, он ждет вас, — И запомни, Майк, не бывает войны без крови, как нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Война – это всегда кровь и смерть. Новые воины должны научиться всему, что он может вам дать, ведь эта война только начинается». «Значит, ты думаешь, что он сделал все правильно?» – спросил Майк. «Он сделал все, чтобы отвести от круга беду», – кивнула в ответ старуха. «А ты обидел его, отказавшись помочь в сложную минуту». Жаль, я надеялась, что хотя бы вы, независимые, сможете достичь единства, когда оно так нам нужно. Растерянно замолчав, Майк подхватил свой уже собранный рюкзак и широким шагом направился в долину. Тяжело вздохнув, Квон удрученно покачал головой, кивнул хранительницей, отправился следом за напарником. Повернувшись к отступнице, старуха утерла сухой ладошкой набежавшую слезу и, сглотнув, твердым голосом приказала. "Ступай за мной, бывший воин». Эти слова подействовали на Лизу, как удар. Вздрогнув, она еще больше сутулилась, безвольно уронила руки и медленно поплелась следом за хранительницей. Добравшись до памятного поворота, Майк невольно ускорил шаг, услышав работу моторов всех трех вертолетов. К долине он не подошел, а подбежал. Не снижая скорость, он добрался до вертолетов и, увидев араба, копошащуюся в грузовом отсеке, прямиком направился к нему. Подойдя вплотную, он протянул руку и сказал, перекрикивая рокот моторов. — Прости, брат, я сделал большую глупость. Сделай скидку на то, что я бухгалтер, а не солдат. Командуй. В войне ты понимаешь намного больше меня. — К чему ты все это говоришь? — осторожно спросил араб. — К тому, что я не должен был размышлять, когда тебе потребовалась помощь. — Я ни о чем не просил. Со своими проблемами я привык справляться сам. — Не злись, брат, я действительно свалял дурака. Прости. Клянусь, этого больше не повторится. — Тебя что, к вон пристрелить пообещал? Удивленно спросил араб, не понимая причины такой резкой перемены его настроения. Нет, просто когда ты ушел, кое-что произошло. Похоже, случилось что-то, что заставило тебя пересмотреть свое отношение к моим действиям. Задумчиво протянул араб. Ладно, поговорим об этом позже. Где квон? Идет следом. Бросай вещи в машину и приготовься. К чему? К самому быстрому способу обучения, который мне только известен. Усмехнулся в ответ араб. У тропы появился Квон. Быстро подойдя к воинам, он осмотрелся и, подчиняясь молчаливому жесту араба, забросил вещи во второй вертолет. Сделав глубокий вдох, араб полностью распахнул свою ментальную дверь и, представив два зеркальных канала, протянувшихся от его головы к главам воинов, принялся просто передавать им все свои навыки по управлению разнообразным транспортом, делая упор на опыт и полную уверенность в знаниях. Прошло десять минут, и он, закрыв ментальный канал, с интересом посмотрел на растерянно замерзших воинов. Дав им еще несколько минут, чтобы осознать случившееся, араб повернулся к Майку, ткнул пальцем в вертолет, с его вещами приказал. «Проверь уровень топлива и работу альтиметра, а ты...» — он повернулся к открывшему рот Квону. «Проверь масло и тахометр». «Так ведь на работающем двигателе масло не проверяют», — ответил Квон, и тут же изумленно охнул, сообразив, что сказал. «Кажется, получилось», — удовлетворенно кивнул араб, внимательно наблюдая за копошащимся в вертолете Майком. «Так ты сделал это, даже не будучи уверенным, что сможешь?» — растерянно спросил Квон. «Подобные способы обучения давно уже описаны в фантастических романах и применяются в спецслужбах. Так что ничего нового. Я просто ускорил процесс. Осталось закрепить его практикой. И все», — усмехнулся араб и, бросив быстрый взгляд на часы, скомандовал. «Взлетаем». «Идите за мной параллельным курсом, старательно повторяя каждое движение. Нам нужно перепрыгнуть границу незамеченными». Кивнув, воины забрались в кабины своих машин и, захлопнув дверцы, настроились на ментальный контакт с ведущим. Плавно увеличив обороты двигателя, араб поднял машину в воздух и, отведя ее в сторону, приказал Майку подниматься. Внимательно наблюдая за его действиями, он убедился, что его вертолет уверенно держится в воздухе, и дал команду на взлет к Вону. Конечно, до профессиональных пилотов ребятам еще было далеко, но от собственной тени они не шарахались и держали машину в воздухе достаточно уверенно. Выведя свою машину на нужный курс, араб убедился, что его ученики не отстают, и увеличил скорость, торопясь побыстрее покончить с делами. Перелет до границы мексиканской пустыни, где находился небольшой частный аэродром, прошел без приключений. Посадив свой вертолет рядом с ангаром, где располагался офис еще одного его знакомого, Араб заглушил двигатель, спрыгнул на раскаленный от солнца бетон площадки и решительно направился в ангар. Услышав шум моторов и свист винтов, обитатели ангара выскочили на улицу, сжимая в руках автоматические винтовки и обрезы охотничьих ружей. Заметив среди них высокого, поразительно худого, словно изможденного мужчину с землистым, невразительным лицом, араб криво усмехнулся и, выставив перед собой открытые ладони, громко сказал, «Ты не меняешься, Санти, все такой же длинный и тощий». «Неужели ты так и не смог найти женщину, способную хоть немного нарастить мясо на твоих маслах?» «Ара!» – пахнул Тощий. «Быть этого не может. Это же араб!» «Он самый, собственной персоной, старина!» – весело усмехнулся бывший наемник, отлично понимая растерянность Тощего. Трое парней, выскочивших из ангара следом за своим шефом, опустили оружие, настороженно поглядывая на Санти. Тем временем, мне глядя, перебросив свою винтовку одному из ребят, тощий Санти широко раскинул в стороны руки и, шагнув вперед, с заметным испугом в голосе сказал. «Если ты пришел, чтобы посчитаться со мной за то дело, то позволь только сказать, что это не я придумал. Больше того, сразу после возвращения на базу нас снова заправили, загрузили людьми и отправили через границу. Я даже не знал, что за вами никого не отправили». Я все знаю, старина. Грустно улыбнулся араб. И сюда я пришел не мстить тебе, а попросить об услуге. Пойдем там поговорим. Улыбнувшись с заметным облегчением, предложил Санти, кивая на свой офис. Сделав воином знак переложить вещи в его вертолет, араб пошел следом за ним. Отказавшись от выпивки, устало присев на жесткий старый стул, он вздохнул и сходу перешел к делу. Ты, конечно, уже успел заметить два вертолета из местной границы. Ну да, что? Мне нужно, чтобы твои ребята перекрасили, их привели в порядок и держали все время готовыми к вылету. Один я чуть позже заберу, а второй останется здесь. Учти, приятель, все, что там лежит, должно там и оставаться. Естественно, все это будет оплачено. Ты вернулся в дело? — с интересом спросил Санти. Не совсем. Теперь я работаю не на правительство, а на ребят, представляющих интересы некого религиозного культа. Но это только в общих чертах. Значит, ты не держишь на меня зла? — тихо спросил Санти. «Перестань», — поморщился араб, потирая шрам на щеке. «Ты был солдатом и выполнял приказ. Какие могут быть к тебе претензии? Кроме того, с теми, кто отдал тот приказ, я уже давно посчитался». «Значит, те слухи были правдой?» «Какие именно? Что ты и еще двое все-таки сумели выбраться из той передряги и устроили в штабе бойню, уничтожив генерала Спейса и его прислых?» «Правда», — нехотя признался араб. «Знаешь, а я ведь после того дела списался». «Понял вдруг, что однажды и меня могут вот так же просто бросить?» – тихо сказал Санти. «Это все в прошлом, старина. Давай займемся текущими делами. Сколько возьмешь за перекраску и хранение?» – решительно перешел к делу Араб. «Давай сделаем так. Ты оставишь пару тысяч на расходы, а в следующий раз рассчитаемся полностью», – задумчиво протянул Санти. «Ты готов работать в кредит?» Кого другого послал бы подальше, для тебя все, что захочешь. Я ведь до сегодняшнего дня считал себя виноватым в гибели вашей группы. На своем апаче я бы запросто мог забрать всю группу. Не мучи себя, старина, я на тебя не в обиде. Кроме того, если бы я хотел отомстить, я сделал бы это много лет назад. Я давно уже знаю, что ты здесь обосновался. Честно говоря, удивлен. Один из лучших пилотов, которых я когда-либо знал, забился в глуши, сидит там безвылазно. Зато здесь я сам себе хозяин. В эту пустыню даже власти лезть боятся, только местная полиция заезжает, но они со мной не связываются. Им ведь тоже нужно иногда пустыню контролировать, а хорошего топлива в округе не сыщешь, а у меня его можно в кредит получить. Кроме того, у них один вертолет на всю округу, а в моем хозяйстве аж четыре, плюс пара легких самолетов, так что сам понимаешь. Надеюсь, доить тебя они не пытаются, спросил араб, понятливо кивнув. Бояться? Однажды попробовали, так я им в топливе отказал и вообще аэродром закрыл. На ремонт. Сразу присмирели. Кроме того, в нашей глуши можно случайно на пулю нарваться», – пожал плечами Санти, криво усмехаясь. На неподготовленного человека эта ухмылка производила неизгладимое впечатление. Так могла бы ухмыляться мумия какого-нибудь фараона, но тем не менее в армии многие ему завидовали. По какой-то совершенно непонятной причине Санти пользовался огромным успехом у женщин. Как однажды предположил сам араб, своих удобоин он вызывал у них резкое развитие материнского инстинкта. Все женщины сразу принимались откармливать его. — А как ты вообще умудряешься тут выжить? — задумчиво спросил араб. — Просто. Сюда регулярно приезжают любители экстрима и желающие без помех полетать на очень маленькой высоте. Парашютисты, планеристы и прочие любители свернуть себе шею за собственные деньги регулярно пополняют мой счет, только чтобы аэродром не закрыли. Так ведь до столицы отсюда далеко. Зато не проверяющих, ни полиции, ни кого-либо подобного и близко нет. Они сбиваются в команды, нанимают самолеты, и летят сюда. Здесь заправляются, прыгают, летают, пьют, в общем, сходят с ума по полной программе. Потом снова заправляются, летят обратно. И так каждые выходные. Вот как? Тогда учти, что мой вертолет должен быть на земле постоянно, а самое главное, за его штурвал никто, кроме меня, не садится. До особого распоряжения. «Не вопрос. Загоню в ангар и накрою тент. Машина неисправна. Уверен, что полиция не станет задавать ненужных вопросов». «Мне их давно уже не задают», — снова усмехнулся Санти. «Отлично. Значит, на то мы порешим. А теперь прикажи своим ребятам заправить мою машину, я помчался дальше», — кивнул араб, доставая кредитку. Несмотря на удаленность от цивилизации, связь на аэродроме была налажена отлично. Переведя на счет Санти пять тысяч, Араб вышел на улицу приказал воинам забрать из вертолета все лишнее. В одной из машин были оставлены только вещи для ночевки в джунглях из расчета на трех путешественников, включая оружие. Все остальное загрузили в вертолет, на котором он собирался улетать. К тому моменту, когда воины погрузились в машину и Араб запустил двигатель, команда Санти уже успела закатить оба вертолета в ангар. Махнув старому приятелю рукой, а поднял машину в воздух и стремительно понесся в сторону побережья. Глядя на пролетающие внизу деревни и дороги, Майк бросил на нового напарника задумчивый взгляд и спросил. «Как ты догадался, что Лиза предала нас?» По ее реакции, ее просто взбесило, что хранительница вызвала нас, не спросив ее. «Мы и все не входили в ее планы, а уж уничтожение группы тем более». «Ты уверен, что нападение на круг похищение твоей семьи – звенья одной цепи?» «Теперь да. Единственное, чего они не учли, это умение хранителей предвидеть и нашу мобильность. Но даже при этом мы опередили их всего на несколько часов». «Что ты собираешься делать?» – продолжал допытываться Майк. «Пока не знаю. Сначала мне нужно попасть на остров и выяснить, что произошло. Дальше будет видно», – твердо ответил араб, продолжая гнать машину с пятившим метеором. Благодаря дополнительным бакам они добрались до побережья, где задержались только за тем, чтобы снова заправиться. Как только баки были залиты, араб снова поднял машину в воздух, направляя ее прямо в открытое море. Сидевшие в кабине воины только удивленно переглядывались, внимательно всматриваясь в его мрачное, суровое лицо и игравшие на сколок желваки. Едва заглушив двигатель, араб выскочил из кабины и быстрым шагом устремился в сторону нескольких домиков в викторианском стиле. Выбравшись из вертолета, воины поспешили следом за ним. Их удивлению не было предела, когда из одного бунгало выскочил высокий, мускулистый мужчина, и, виноват, опустив голову, тихо произнес, не глядя на подходящего наемника. «Араб, прости, это я виноват, не заметил странностей». «Потом, Джек, рассказывай», — коротко оборвал его излияние араб, резко останавливаясь перед мужчиной. «Нас усыпили, всех, а их ночью увезли. Транспорт не наш, очевидно, ждали где-то на рейде». — быстро ответил мужчина. — Сколько дней прошло? — Один. Сегодня второй пошел. — Кто они? — Скорее всего, АНБ. Сам понимаешь, такую операцию провернуть без серьезной поддержки трудно. Все документы и заказы мест настоящие. — Разгрузите вертолет и заправьте его под завязку, — приказал араб, усаживаясь прямо на песок. — Может, лучше самолеты возьмешь? — неожиданно спросил Джек. — Приготовь и той, и другой, — кивнул в ответ араб, закрывая глаза. Стоявшие рядом с ним воины в очередной раз удивленно переглянулись. Им сразу стало понятно, что собирается сделать бывший наемник, но то, как он это сделал, повергло их в шок. Усевшись на пятки, он закрыл глаза, и оба воина неожиданно услышали его ментальный зов. И Майк и Квон были опытными, сильными воинами, но сила, прозвучавшая в зове этого странного человека, заставила их страдальщики скорчиться и схватиться за голову, поспешно закрывая собственное сознание. Ответ пришел неожиданно быстро, и голос, говорившую, прозвучал для них, как голос ребенка. Только спустя несколько минут они поняли, что араб сумел докричаться до сына. Но силы мальчика мало чем уступала силе отца. Несмотря на плотно закрытое сознание, оба воина отлично слышали их и могли только переглядываться, слушая ответы ребенка и поражаясь его силе. Услышав, что сын и жена живы, здоровы и даже умудрились устроить маленькую войну на увозившем их судне, Араб воспрял духом и, попросив малыша говорить с ним постоянно, кинулся к берегу. Махнув рукой на все вопросы, воины кинулись следом. Взревел запустившийся мотор новенького гидросамолета, и легкая машина поднялась в воздух. Сделав круг над островом, мараб быстро сориентировался, откуда идет зов сына, и направил самолет в открытое море, в сторону от континента. Переглянувшись, воины дружно пожали плечами, после чего Квон решился, наконец, задать интересующий его вопрос. «Брат, ты уверен, что летишь правильно?» «Да. Но ведь ты ведешь самолет в сторону от материка». «Все правильно. Их похитили и знали, что будет погоня. Естественно, что те, кто пустится следом, прежде всего будут искать корабль у побережья. Они тем временем уйдут в море и, сделав крюк, подойдут к берегу совсем в другом месте», — с кривой усмешкой пояснил Араф, одновременно продолжая поддерживать контакт с сыном. Воины с заметной растерянностью пожали плечами, признавая его ответ вполне логичным, но не признавая, что сами постарались добраться до побережья как можно быстрее. Тем временем араб продолжал гнать самолет в открытое море, совершенно не обращая на них внимания. Несколько обидевшись на такое небрежение с его стороны, Квон решился на очередной вопрос. «Брат, что ты собираешься делать, когда попадешь на корабль?» «Освобожу свою семью», — коротко сообщил араб. Это я понимаю, но как не унимался воин? А это уж как получится. Отдадут добром, им повезло. Нет, им же хуже. Пожал плечами араб, и оба воина вздрогнули от равнодушия и едва сдерживаемой ярости, прозвучавшие в этом ответе. Ему было абсолютно все равно, сколько на корабле противников и как они собираются противиться тому, что он заберет свою семью. Он даже не задумывался о том, что рядом с ним его новые напарники, и о том, какое впечатление на них произведет его жестокость. Он просто делал то, что должен был сделать. Далеко внизу показалось небольшое пятно, которое очень скоро превратилось в подобие лодки. Воины поняли, что бывший наемник умудрился вывести самолет прямо на корабль, где находилась его семья. Как он это сделал, они так и не поняли. Решив оставить все вопросы на потом, они во все глаза уставились на быстро приближающееся судно. Сделав круг над медленно дрейфующим кораблем, араб ловко посадил самолет на воду и, подогнав его почти к самому борту, открыл дверцу, сжимая в руке пистолет. Экипаж судна, заметив приближающуюся машину, высыпал на палубу. В руках некоторых из них араб успел заметить оружие. Но едва он успел высунуть наружу, как к борту быстро подошел огромный звероподобный детина, заросший шерстью по самые глаза, и, выставив перед собой пустые ладони, громко сказал, «Араб, не стреляй, давай просто поговорим». — Где моя семья, Смит? — прорычал в ответ бывший наемник, ловко выбираясь на поплавок самолета. — Здесь они живы, здоровы даже умудрились испортить двигатель у моей старушки. Араб, я не знал, кого они собираются захватить. Сам знаешь, в нашей работе вопросы задавать не принято. Их привезли ночью, а мне и в голову не могло прийти, что это твоя семья. — Прикажи спустить шлюпку, — мрачно ответил араб. Сделав матросам знак, Детина снова повернулся к самолету, продолжая отслеживать каждое его движение. Моряки сноровисто спустили на воду небольшой ялик, и один из них уселся на весло. Подогнав шлюпку к самолету, он дождался, когда араб усядется на банку, и несколькими взмахами весел подогнал ее к штормтрапу. Ловко взобравшись на борт, араб первым делом навел на моряков ствол своего пистолета, мрачно усмехнулся и приказал. — Отложите оружие, парни, медленно, и так, чтобы я видел. Не наживайте себе головной боли, которую не сможете пережить. Все еще стоявший у борта Смит торопливо кивнул головой, давая им понять, что лучше сделать так, как араб говорит. Сложив оружие на палубу, матросы отступили в сторону, с интересом поглядывая на этого странного человека. Неожиданно откуда-то из недр корабля раздался звонкий мальчишеский крик. «Папа — Папа! И на палубу пули вылетел мальчишка с пистолетом в руке. Подхватив его на руки, Араб первым делом забрал у сына оружие и, проверив предохранитель, одобрительно кивнул головой. Следом за мальчиком на палубу выбежала Салли. Увидев мужа, она радостно улыбнулась и, быстро подойдя, обняла его коротким мимолетным движением, тут же взяв экипаж на прицел. «Как вы?» – быстро спросил Араб, не сводя с капитана мрачного взгляда. «Почти нормально», – улыбнулась Салли, повернувшись к Смиту, спросила. «Так, где оставшиеся двое? Выстрелов я так и не дождалась». В рубке, связанный пожал плечами Смит. «И к чему такие сложности?» — усмехнулся в ответ Салли. «Мы же вроде договорились». «Не успели. Сама видишь, как события поскакали». Криво усмехнулся в ответ Смит. «Но я даже рад, что так получилось. Теперь он и сам увидит, что это все не моя затея», — добавил капитан кивком головы, указывая на араба. «Смит, ты меня много лет знаешь. Я когда-нибудь делал что-то, не подумав?» — неожиданно улыбнулся бывший наемник. «Вот потому я решил помочь им». — кивнул в ответ Смит. — Уж слишком хорошо я помню, как ты умеешь благодарить. И за добро, и за подлость. Одна поездка в Конго чего стоила? — Я думал, про ту историю давно уже забыли, — смущенно проворчал араб, поморщившись. — Такое забудешь, — невесело рассмеялся Смит. Сгрудившаяся в стране команда внимательно следила за их диалогом. Наконец, один из молодых матросов, которому, очевидно, надоело быть безучастным наблюдателем, протолкался вперед и, вызывающе уперев руки в бока, громко сказал, «Капитан, долго мы еще этот бред слушать будем? Нам обещали хорошие деньги за этот рейс, а вместо этого мы вынуждены ссориться с властями. Такие фокусы со мной не проходят. Если АНБ нужны эта баба и щенок, так пусть забирают. Я не собираюсь бегать от властей только потому, что вы боитесь одного мужика». Чуть усмехнувшись, араб вопросительно посмотрел на Смита и, дождавшись его растерянного пожатия плечами, ответил. «А тебя, сынок, не учили, что влезать в разговоры старших невежливо?» «Заткнись. Нужно что-то решать, капитан». «Я уже решил», — ответил араб одним движением, вскидывая пистолет. Стоявшие рядом с говорливым сопляком моряки испуганно шарахнулись в стороны, когда их обдало потоком крови и мозгового вещества. «Кто еще желает передать мою семью властям?» медленно проговаривая каждое слово, спросил араб. Испуганные матросы дружно замотали головами. Убедившись, что желающих больше нет, араб чуть усмехнулся, повернулся к Смиту и попросил. «Прикажи привести агентов сюда». Кивнув, Смит сделал двум матросам знак, и те стремительно взбежали по трапу в рубку. Вскоре перед арабом предстали двое молодых парней, один из которых явно уже успел побывать в переделке. Лицо его было разбито, а в плече сидела пуля. Это стало ясно по сочащейся крови и дырке в рубашке. Внимательно всмотревшись в лица агентов, араб понял, что не знает этих парней и шагнув вперед спросил. «Кто отдал приказ на захват моей семьи?» «А какая разница?» — ответила вопросом на вопрос здоровый агент. «Неправильный ответ», — качнул головой араб, положив руку на плечо раненому. В следующую секунду палуба корабля огласилась пронзительным воплем боли. Недолго думая, бывший наемник вонзил большой палец прямо в раневой канал от пули. Агент дернулся лицо и высказилась от ярости. «Ублюдок! Извращенец поганый!» – завопил он, пытаясь добраться до араба. Вместо ответа араб еще сильнее сжал пальцы. Салли, схватив сына, прижал его голову к своему животу, пытаясь скрыть от него происходящее. Но мальчишка, ловко вывернувшись из ее рук, отскочил в сторону вызывающе посмотрев на мать, с возмущением выкрикнул. «Отдай пистолет, я их сам убью!» выродок развернулся к нему агент. Недолго думая, Салис разворота врезал ему ногой по челюсти, одним ударом отправив в нокаут. Схватив раненого агента пальцами за нижнюю челюсть, араб резким движением развернул его к себе и, глядя в глаза, повторил вопрос одновременно, посылая в мозг агента короткий властный импульс. «Кто приказал схватить мою семью?» Приказ нам передал начальник отдела. Быстро ответил агент, сдрогнув и словно оцепенев. Приказ письменный или устный? Продолжил допрос араб. Устный, когда полевым агентам бумаги предъявляли. Пожал плечами парень, покорно замерев. Увидя сына, повернулся араб к жене и, ухватив агента за плечо, оттащил его к борту. Прозвучал выстрел, раздался короткий всплеск. Вернувшись обратно, араб ухватил второго агента за шиворот и, оттащив к противоположному борту, тоже пристрелил. Убедившись, что жена и сын уже в шлюпке, он повернулся к Смиту, мрачно усмехнулся и сказал, «В случае чего, вали все на меня. Я догнал твой корабль в море и положил агентов. Кроме того, ты и сам людей потерял, а когда узнал меня, приказал всем замереть, чтобы сохранить судно. Ты же знаешь, я эту калошу на дно пущу даже с завязанными глазами». «Знаю, потому и не пытаюсь дергаться. Слишком дорого встанет». Одобрительно кивнув, араб быстро спустился в ялик и, оттолкнув его от борта, приказал матросу подгребать к самолету, плавно качавшемуся на легкой волне. Дождавшись, когда жена и сын переберутся в кабину, он уселся за штурвал и запустил двигатель. Коротко разбежавшись, легкая машина поднялась в воздух, и вскоре корабль слился с горизонтом. Бросив быстрый взгляд на указатель топлива, араб задумчиво хмыкнул и поднял самолет повыше. «Как ты нас нашел?» Спросила Салли, нагибаясь к мужу. Меня Салех на корабль вывел. Но ведь его способности... Знаю, кивнул араб, не давая ей договорить. Мне пришлось работать за двоих. Как это, не поняла Сали. Это сложно объяснить. Я настроился на его мозг, попросил погромче думать и сам же усиливал его ответ. А почему не на меня? Прости, милая, но он прирожденный телепат, а ты шумишь только в определенные моменты. Улыбнулся в ответ араб. Сообразив, о чем он говорит, Салли смущенно улыбнулась и, шутливо хлопнув ее по плечу, прервала разговор. Уже на подлете к острову над войнами нависла очередная угроза. Исправно работавший мотор вдруг чихнул и заглох, но через несколько секунд снова заработал. «Всем пристегнуться», — скомандовал араб, напряженно всматриваясь в приборы и сражаясь со штурвалом. Даже не пытаясь занять более удобное для посадки положение, он начал снижаться. Перед самой поверхностью мотор неожиданно снова чихнул и окончательно заглох. Самолет весьма ощутимо тряхнуло, когда поплавки коснулись воды, и араб направил машину прямо к берегу. Они остановились в паре десятков метров от полосы прибоя. Выключив питание, араб отстегнул ремень и криво усмехнувшись, проворчал. Чуть-чуть не дотянули. Но по берегу уже бежали Джек и остальные жители острова. Сходу влетев в воду, Джек быстро привязал к стойке поплавка веревку и, перекинув ее на берег, скомандовал «Тяните». Дружно ухватившись за канат, команда вытащила легкую машину на песок. Джек с нетерпением смотрел на дверцу самолета, словно ожидая собственного приговора. Выпрыгнув из салона, араб помог выбраться жене и, подхватив сына на руки, повернулся к приятелю. «Араб, прости», — развел руками Джек, пряча глаза. «Брось, старина, все предусмотреть невозможно, а мы просто расслабились», вздохнул в ответ араб, хлопнув его по плечу. «Так ведь за каждым уже не уследишь», — Виновато вздохнул Джек. «Придется камера скрытого наблюдения покупать», — задумчиво отозвался араб. «Кого из наших можно сюда выдернуть, чтобы с электроникой на короткой ноге был?» «Если только Джесси. В моей команде она всеми этими делами заправляла», — задумчиво отозвался Джек. «Знаешь, где ее искать?» — тут же спросил араб догадываюсь усмехнулся джек что то не так насторожился бывший командир группы боюсь у нее серьезные проблемы с законом почему она всегда была слишком любопытной совала свой нос куда не просят не удивлюсь если она окажется под замком в любом случае попробовать стоит от подобных выходок мы просто обязаны застраховаться и вот еще что отправь одного из ребят пусть отвезет парней на континент добавил арабки настоящих рядом воинов «Мы бы хотели немного задержаться, если ты не против», — быстро ответил Майк. «Есть кое-какие вопросы, которые нам нужно тебе задать». «Откровенно говоря, парни, мне сейчас не до вас», — усмехнулся Араб. «После всего этого я ни о чем, кроме их безопасности, думать не могу. И, если честно, голова здорово болит». Он говорил правду. Сильное нервное напряжение и долгое поддержание контакта с сыном отняли у него очень много сил. И теперь Араб мечтал только об одном — выпить таблетку аспирина и улечься в постель. Надеюсь, через пару дней ты сможешь уделить нам несколько минут для разговора, продолжал настаивать Майк. Да хоть год тут живить, не жалко. Усмехнулся в ответ Араб и медленно пошел к своему бунгалу. Сидевший у него на руках Олег прижался к плечу отца и тихо вздохнув прошептал: "Я совсем не испугался, правда, папа? Я знаю, сынок, ты у меня не из тех, кто от собственной тени шарахается". Так же тихо ответил Араб, прижимая к себе сына. Шедшая рядом с ним Салли, услышав ответ мужа, взяла его под руку и, нагнувшись, принялась быстрым шепотом рассказывать, что произошло на корабле. Услышав, что мальчишка сумел пристрелить двух агентов, ара вздрогнул и внимательно посмотрел на сына. Потом, достав из-за пояса пистолет, который отобрал у него на корабле, еще раз осмотрел его и, протянув мальчику, твердо сказал. «Теперь это твое личное оружие. Но помни, сын, что стрелять ты можешь только в том случае, если кто-то посмел с оружием напасть на тебя или маму. Во всех остальных случаях учись разбираться только словами и голыми руками. Я понял, пап. Очень серьезно кивнул малыш, ловко выщелкивая обойму проверяя оставшиеся боеприпасы. Привезешь мне патронов к нему? Обязательно, кивнул араб, прячу улыбку. Нам нужно серьезно поговорить, не удержалась Салли. О чем? Не понял араб. Ты понимаешь, что это ненормально? Ребенок не может и не должен видеть насилие уж тем более убивать людей. Это шок для его психики. «По-моему, шок у тебя», – пожал плечами араб. «Не забывай, милая, что ты непростой ребенок, и само его появление на свет – маленькое чудо». «Уж этого я никогда не забываю, поверь», – язвительно отозвалась Салли. «Но он ребенок, понимаешь?» «Понимаю. Больше того, это мой ребенок, и поэтому я тебе повторяю еще раз. С его психикой все в порядке». «Почему ты так уверен? Как может быть, что убийство двух человек не стало для него шоком?» Все просто. Во-первых, он вот уже год учится держать в руках самые разные оружия. Во-вторых, тренируясь вместе со сверстниками, он приучается к мысли, что однажды должен будет побить кого-то, кто попытается напасть на него. А тренировки по рукопашному бою без разбитых носов и рассаженных коленок не обходятся. Значит, к виду крови и своей и чужой он уже привык. И в-третьих, просто вспомни, что сказал хранитель. О чем? О том, что круг силы создал себе воина и теперь заботится о нем. — Я с вами с ума сойду, — вздохнула Салли, прижимаясь к мужу. Сам сорванец, понимая, что стал причиной спора родителей, еще крепче прижался к плечу отца, поглядывая на мать из-под насупленных бровей. Бросив взгляд на своего отпрыска, Салли неожиданно поняла, что мальчишка дуется, не понимая, что он сделал не так. Ведь все мужчины во время занятий постоянно внушали мальчикам, что они, будущие солдаты, должны защищать своих женщин. В том числе, а точнее, прежде всего, матерей. Судорожно всхлипнув, Саля еще теснее прижалась к мужу и, улыбнувшись сыну, неожиданно расплакалась. Понимая, что это естественная реакция женщины на пережитое, Ара попустил сына на песок и, велев ему сбегать домой и набрать воды для кофе, обнял жену. Прижимая ее голову к своему плечу, он принялся тихо, едва слышно, что-то шептать ей. Всхлипывая, шмыгая носом и путаясь в словах, она неожиданно произнесла. «Я, Я так сильно испугалась за него, ведь он такой маленький». Я знаю, милая. Я все знаю. А теперь успокойся и просто сделай глубокий вдох. Нам еще многое нужно обговорить. Что именно? Моментально насторожилась Салли. Что ты помнишь из того, что было до момента, когда вы начали хулиганить на корабле? Немного. Очнулась я уже в каюте, прикованные к койке наручником. Из одежды только трусики и футболка. А когда ложились спать, все было как обычно? Да. Не помнишь, сколько дней эти ребята провели на острове? Четыре. С того момента, как собралась вся группа? Нет, всего. Так, мрачно протянула раб. На тот момент меня на острове уже не было. Значит, они шли именно за вами. Почему ты так решил? Ты единственная, чьи фотографии есть у АНБ. Даже мои снимки у них старые. Не говоря уже о том, что фотографии с Олега у них просто не должно быть. В каком смысле не поняла Сали? Мы зарегистрировали его в двухмесячном возрасте, и все документы оформлялись именно в том возрасте. С тех пор он постоянно живет здесь и никуда не выезжал. Если на корабле его не сфотографировали, не сняли отпечатки, то нам очень повезло. А если да? В этом случае нам придется утроить осторожность и не сводить с него глаз до тех пор, пока он не будет сам в состоянии обеспечить свою безопасность. Это лет в двадцать грустно пошутила Салли. Думаю, гораздо раньше, с учетом того, что он умудрился натворить на корабле. Может, закроем курорт, быстро предложила Салли. Нет, нам нужно на что-то жить. Да ребята от скуки взбесятся. Я приказал Жеку вызвать одну из наших специалисток по компьютерам и подобной электронике. Оборудуем бунгало видеокамерами, а наши дома — дополнительными запорами. Кстати, как они умудрились открыть засов? Я забыла закрыть его. Потупившись, смущенно призналась Салли. «Дать бы тебе в лоб, чтобы мозги на место встали!» Беззлобно проворчал араб. «Сколько раз повторять, что я ничего не говорю просто так?» «Прости». «Я действительно дура», — вздохнула Салли. Прижав ее к себе, араб запустил пальцы в волосы жены и тихо прошептал. «Ты не дура. Просто мы все расслабились». У директора Сторма снова был неудачный день. Точнее, он не задался с самого утра. Едва он успел переступить порог агентства, как на встречу ему стремилась секретарь Мэнди, яростно потрясая какой-то бумагой. Как выяснилось, какой-то шкипер объявил им ультиматум, требуя оплаты своих услуг и угрожая, что в противном случае они никогда не узнают, что случилось на самом деле. Не сообразив, о чем идет речь, директор сунул бумагу в карман и, пройдя в свой кабинет, вызвал начальника отдела внешнего наблюдения разведки. Попросив Мэнди сварить две чашки кофе, он дождался появления старого приятеля и, помешивая кофе, спросил, что там слышно по группе, отправленной в Колумбию. «Ничего. Дошли до точки, высадились и пропали», — мрачно отозвался старый служака. «Что значит «пропали»?» — возмутился Сторм, едва не опрокинув чашку. «На связь не выходят, к точке встречи не вышли». «А спутник?» «Пусто. По нашим данным, они наняли два вертолета, но ни машин, ни самой группы спутник не обнаружил. Больше того, группа, отправленная на остров, тоже исчезла. Ни связи, ни выхода на точку, причем пропали они вместе с кораблем». Ну что за корабль? — быстро спросил Сторм, роясь в карманах. Прогулочное судно «Дельфин». Капитан, бывший наемник, отошедший отдел получил разрешение на перевоз пассажиров и теперь возит любителей порыбачить. Достав из кармана лист бумаги, Сторм еще раз пробежал текст глазами, бросил ее на стол и мрачно проворчал. — Корабль нашелся. — И этот ваш бывший наемник требует с нас денег за информацию. — Выходит, и эту группу мы потеряли, — протянул начальник отдела. «Ни людей, ни результатов», – мрачно кивнул Сторм. «Вся эта история начинает обходиться нам слишком дорого. Похоже, мне действительно пора в отставку». «Благо и возраст и срок службы позволяют». «Что это с вами, шеф?» – опешил старый сослуживец. «Нам не переиграть этого араба, но результатов от нас все равно будут требовать. Значит, нужно просто вовремя уйти, пока не выгнали за некомпетентность», – пожал плечами Сторм. — Это вы-то некомпетентны. Что тогда про всех остальных говорить? Я не вспоминаю уже про молодежь, у которой одни амбиции на уме. Работать не умеют, а должности и требуют. — Вот пусть и попробуют переиграть этого зверя, — грустно усмехнулся Сторм. — Решено. Я подаю прошение. Откровенно говоря, мне и самому все это надоело. — И что ты на пенсии делать будешь? — не удержался от шпильки старый приятель. — Рыбу ловить, внуков нянчить, чем-нибудь займусь. снова усмехнулся Сторм. Словно в ответ на его слова зазвонил телефон кодированной связи. По этому телефону с ним связывались только из правительства. Мрачно покосившись на аппарат, Сторм сделал приятелю знак «Подождать в приемной» и, когда за ним закрылась дверь, снял трубку. Как директор и ожидал, звонившим оказался никто иной, как сенатор Левинский. «Вы привезли хранителя?» — сходу спросил сенатор вместо приветствия. «Еще нет», — коротко ответил Сторм. Что слышно от группы и почему до сих пор не выполнен приказ, зарычал в ответ Левинский. С группой нет связи. Как я уже говорил, точка находится в джунглях. Выбраться оттуда оказалось сложнее, чем мы считали. Как это понимать? Похоже, группа столкнулась с какими-то проблемами, которые наши аналитики не смогли предусмотреть. Послушай, директор, мне это начинает надоедать. Ваша некомпетентность переходит всяческие границы. Простите, сенатор, но в данной ситуации я вижу только один выход. «Сенат сегодня же получит мое прошение об отставке», решительно перебил его Сторм. Поперхнувшись, сенатор несколько минут переваривал полученную информацию и после недолгого молчания осторожно спросил. «Вы не поясните мне свое заявление, директор?» «А что тут пояснять? Вы же сами только что назвали мою работу некомпетентной. Я с вами согласен и готов уйти в отставку. Так сказать, уступить дорогу молодым и ретивам, которые начнут рыть землю по первому вашему указанию». Со злобой в голосе ответил Сторм, чувствуя нарастающее бешенство. «Исходя из всего вами сказанного, я могу сделать вывод, что вашим людям это дело не по зубам?» спросил сенатор с некоторым сомнением в голосе. «Позволю себе напомнить вам, сенатор, что против нас играет никто иной, как человек, имеющий на руках убойный компромат, обнародование которого приведет к очень серьезным политическим сложностям не только у нас в стране, но и на внешней политической арене». Сегодня утром я получил известие, что мы потеряли шесть молодых агентов, которые должны были захватить агента Кларка и ее ребенка. Как это произошло? Подробности я пока не знаю, но даже сейчас у меня нет сомнений, что это сделал именно он. И что вы собираетесь предпринять по этому поводу? Пока я собираюсь выяснить, как именно все произошло. Для этого мне придется выплатить всю сумму капитану, которую наняли для перевозки груза. Только он владеет нужной нам информацией. А не проще ли будет отправить туда взвод наших парней и просто выбить из них эту информацию? Не в этот раз. О нашем агентстве так ходят слухи, что мы стараемся расплачиваться не деньгами, а пулей. С нами уже отказываются иметь дело. Если так пойдет и дальше, мы лишимся всех независимых специалистов. Даже для работы в Колумбии нам пришлось нанять не команду солдат, а кучку отморозков, командиром которых является наркоман со стажем. Это, кстати, одна из причин, по которой мы до сих пор ничего не знаем об этой группе. «Вот как? Я всегда думал, что для этих людей главное – деньги», – задумчиво протянул сенатор. «Главное для них эти деньги получить. Мертвым богатству ни к чему». «Это верно. Хорошо. Делайте, как считаете нужным и держите меня в курсе событий. И еще, директор, не спешите с прошением. На данном этапе ваш опыт более полезен, чем ненужная ретивость». Медленно, словно нехотя, проворчал сенатор и повесил трубку. Тяжело вздохнув, Сторм бросил трубку на рычаг и, по селектору, попросив начальника отдела вернуться в кабинет, мрачно проворчал. «Моя отставка немного откладывается, но нам нужно срочно узнать, что случилось на дельфине». «Значит, придется платить», – развел руками его старый приятель, кивая на лежащий перед директором лист бумаги. «Знаю. Прикажи своим парням тщательно отследить звонок и приготовь команду для встречи на высшем уровне. Со всеми возможными неожиданностями». «Снайперы группа Прикрытия, ну, сам знаешь». «Так ведь таким делом не мой отдел занимается», — возмутился начальник отдела. «У меня и так полевых оперативников почти не осталось», — вызверился Сторм. «И все, кто сейчас есть под рукой, только в твоем отделе остались достаточно опытные ребята. Остальные зеленые юнцы, которых эти волки просто живьем сожрут». «Наша задача», — вместо ответа спросил старый приятель. Провести встречу, допросить, получить как можно больше информации, передать деньги и постараться избежать конфликта. Не нравятся мне эти странные слухи. Очень. Что ты хочешь этим сказать? У меня складывается стойкое убеждение, что кто-то пытается лишить нас подручных средств, вывести из игры посторонних людей. Я даже догадываюсь, кто это делает, кивнул в ответ начальник отдела. Согласен, это очень на него похоже. Опять хочет избежать ненужной крови? — Вот именно. Как видишь, наших ребят он кладет уже штабелями, посторонних пытается отогнать подальше. — Ну, с его славой это сделать несложно, я даже не сомневаюсь, что верить наемники будут его слову, а не нашему. — Именно поэтому я и настаиваю, чтобы твои люди отправились на встречу с деньгами, — тяжело вздохнул Сторм, — и передаем, чтобы были предельно осторожны. Молча кивнув, собеседник Сторма поднялся и вышел из кабинета. Щелкнув несколько раз клавишей компьютерной мыши, директор вывел на экран монитора серию фотографий и принялся старательно изучать их. Перед глазами директора открылась идиллическая картина, на которой седой мужчина со странной прической весело гоняет мяч с маленьким мальчиком, а высокая, стройная женщина со смехом наблюдает за ними, хлопая в ладоши. Посмотрев все фотографии, директор вернулся к первой и, откинувшись в кресле, задумчиво протянул. Мальчишка как мальчишка. Таких двенадцать на дюжину. И чего они к нему привязались?» Неожиданно в уголке монитора замигал значок о полученном по сети сообщении. Удивленно хмыкнув, Сторм убрал фотографии и открыл полученный файл. Это был короткий текстовый документ от неизвестного адресата. Адрес директора был известен очень узкому кругу лица, и Сторм с интересом принялся читать письмо, но очень скоро лоб его покрылся испаренный, дыхание участилось. Утерев лицо платком, Сторм вскочил с кресла — и, выбежав в приемную, приказал Мэнди немедленно вызвать к нему начальника отдела связи и начальника охраны. Кивнув, Мэнди схватил телефонную трубку. Сторм вернулся к себе в кабинет и, почти упав в свое роскошное кресло, тихо проворчал. «Доигрался, старый дурак!» Увидев офицеров, которых сам же и вызвал, Сторм молча развернул к ним монитор и, сделав приглашающий жест, откинулся на спинку кресла. Но едва они успели прочесть текст, как письмо самоуничтожилось. Удивленно переглянувшись, офицеры выжидательно уставились на директора. «Какие будут соображения, джентльмены?» мрачно поинтересовался Сторм. «Сообщение прошло через все фильтры прямо на ваш адрес, но теперь даже отследить его мы не сможем. Письмо с отсроченной передачей и фиксированным временем сохранения», мрачно сообщил начальник отдела связи. «Вы считаете эти угрозы реальными?» также мрачно поинтересовался начальник охраны. «Ты подпись видел?» Угу. А теперь просто вспомни, кто это и что он умеет. Еще глупые вопросы будут? Ну, я бы не стал так безоговорочно верить этому письму, пожал плечами начальник охраны. Я не уверен, что оно именно от него. Только поэтому ты еще здесь, и не поднимаешь своих лентяев по тревоге, криво усмехнулся Сторм. И что вы собираетесь предпринять? Откровенно говоря, даже не знаю. Сейчас нам всем придется как следует подумать. Слишком уж это похоже на него. В его стиле письмецо. Придется усилить охрану вашего дома и семьи. Кроме того, я попрошу вас не покидать здание до тех пор, пока не увидите ребят из моей службы. Это касается всех зданий, не только нашего агентства», — вздохнул начальник охраны. «Думаешь, он не рискнет всадить мне пулю в голову, пока я буду топтаться у дверей? Поверь, если он решит меня ликвидировать, он это сделает. Но он задумал что-то другое», — мрачно протянул Сторм. «Знать бы еще что именно», — не удержался начальник отдела связи. «Давайте вспоминать, как там было написано», задумчиво протянул Сторм, начиная рассуждать. «Вы осмелились тронуть мою семью, и теперь поймете, что чувствует человек, знающий, что его семья в опасности». Начальники отделов удивленно переглянулись. Как выяснилось, у старого директора оказалась фотографическая память. Он дословно воспроизвел текст письма с одного прочтения. «Все силы вам придется бросить на охрану моей семьи». «Он не станет убивать меня, он задумал похитить моих внуков», — резко выпрямившись, сказал Сторм. «Осталось только понять, где, когда и как это случится», — задумчиво проворчал начальник охраны. «Именно поэтому вы должны бросить все силы на охрану детей». «Но он не из тех, кто трогает неучаствующих в игре», — попытался возразить начальник охраны. «Мы сами перешли черту. Он с самого начала повторял, что его семья неприкосновенна, но мы все-таки перешли черту», — взволнованно произнес Сторм. — И теперь за это будут расплачиваться наши близкие? — Наши, — растерялся начальник отдела связи. — А ты думал, что все шишки посыпаются только на мою лысину? — Нет, приятель, теперь нам всем придется жить с оглядкой, — покачал головой директор. — Еще не легче. Может, тогда имеет смысл объявить его вне закона? — На каком основании? Это будет прямым нарушением его договора с правительством, В этом случае он пустит в ход имеющиеся документы, а сам просто исчезнет. Для него не впервые исчезать, как песок сквозь пальцы. У него семья, маленький ребенок. И что? В их кругах изготовить подходящие бумаги – плевое дело. Кроме того, после обнародования тех материалов нам всем будет уже не до него. Нас просто не будет. И вот даже как растерялся начальник охраны. Теперь я начинаю понимать, почему он так вольготно себя чувствовал под нашим прикрытием. — Готовь своих ребят и объясни им, что дело очень серьезное, — вздохнул Сторм, жестом отпуская обоих.